Викафлор с лучезарным оперением. Когда колибри полетели, то казалось, будто порыв ветра сорвал с дерева все цветы. Таково было убежище, подвернувшееся маленькому отряду Гленервана. Юный Грант и ловкий Вильсон, едва взобравшись на дерево, тотчас же залезли на его верхушку.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 увлекаемые с юга на север стремительным течением, проносились вырванные с корнем стволы деревьев, сломанные скрученные ветви, солома с крови разрушенного ранчо, балки, сорванные водой с крыш эстанций, трупы утонувших животных, окровавленные шкуры и плывшая на качающемся дереве целая семья ягуаров, которые, рыча цеплялись когтями в свое утлое судно. А дальше. Вильсону удалось разглядеть еле заметную темную точку. То был Талькав на своей верной Тауке, исчезавший вдали. Талькав, друг Талькав, крикнул Роберт, протягивая руку в ту сторону, куда скрылся мужественный патагонец. Он спасется, господин Роберт, сказал Вильсон. А теперь пойдемте к лорду. Спустя минуту. Роберт Грант и Матрос, спустившись с трехэтажных ветвей, были уже на верхушке основного ствола. Здесь сидели Гленнерван, Паганель, Майор, Остин и Мюльреди, каждый сообразно своим вкусом, кто верхом, кто уцепившись за ветки. Вильсон рассказал о том, что видел с вершины Омбу. Все единодушно присоединились к его мнению, что Талькаф не погибнет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 «Конечно, мой мальчик, поскольку мы не можем жить жизнью рыб, нам остается только вести птичий образ жизни». «Хорошо», — согласился Гленнер — «а кто будет нас кормить?» «Я», — ответил майор. Все взглянули на Макнапса. Майор, примастившись с удобством в кресле из двух гибких ветвей,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 «А откуда добыть огня?» — спросил Вильсон. «Развести его», — ответил Паганель. «Где?» «Здесь, на верхушке ствола, черт возьми». «А топливо?» «Сухие ветки, которые мы наломаем на этом же дереве». «Но как их разжечь?» — спросил Гленнерван. «Наш труд превратился в мокрую губку». «Обойдемся и без него», — ответил Паганель. «Немного сухого мха...»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 «Отряд в семь человек может отбить множество индейцев, и ему не страшна стая диких зверей». «Нам только не хватает оружия», — заметил Томостин. «Мои револьверы при мне», — заявил Гленнерман. «И мои тоже», — отозвался Роберт. «А зачем они нам, если господин Паганель не найдет способа изготовить порох?» — заметил Томостин. «Это не нужно».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 Да, если все патагонцы похожи на него, то я поздравляю патагонию, промолвил Томостин. Прошу вспомнить Тауку, перебил Паганель. Ведь она неотъемлемая часть патагонца. Я уверен, что мы снова увидим Талькава верхом на Тауке. Как далеко мы находимся от Атлантического океана? спросил майор. Милях в сорока, самое большое, ответил географ. А теперь, друзья мои?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 Воскликнул Гленр Что вас это раздражает, я понимаю, спокойно заметил Макнабс. Но приходить в ярость излишне. Именно потому, что у нас имеется бесспорная цифра, мы должны исчерпать до конца все ее указания. Что вы хотите этим сказать? спросил Гленр. И что, по вашему мнению, следует предпринять? Нечто очень простое и очень логичное, дорогой Эдуард. Добравшись до Дункана,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 Удаляемся от Патагонии, о которой так ясно говорится в документе. Итак, хотите опять предпринять поиски в Пампе, хотя и уверены в том, что Британия не потерпела крушение ни у берегов Тихого, ни у берегов Атлантического океана?» — спросил майор. Гленнерман промолчал. И хотя шансов найти Гарри Гранта, следуя вдоль 37-й параллели, у нас очень мало, «Но мы все же обязаны попытаться сделать это», — добавил Макнапс. «С этим я согласен», — отозвался Гленнер -Ван. «А вы, друзья мои», — обратился майор к морякам, — «согласны вы со мной?» «Совершенно согласна», — ответил Том Остин. Мюллер и Диа Вильсон одобрили его слова утвердительным кивком головы. «Выслушайте меня, друзья мои», — продолжал после некоторого размышления Гленнер -Ван.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 Географа скрывала густая листва, и Гленн Ванну пришлось окликнуть его. «Паганель! Паганель!» «Я здесь», — ответил голос, словно с неба. «Где вы?» «На моей башне». «А что вы там делаете?» «Оглядываю необъятный горизонт». «Можете вы на минутку спуститься?» «Я вам нужен?» «Да». «Зачем?»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 Уже Вильсон и Мюльреди устремились к нему на помощь, как вдруг показалось длинное туловище. Паганель катился с ветки на ветку, тщетно стараясь за что-нибудь ухватиться. Жив ли он, неизвестно. Еще минута, и он упал бы в ревущие волны. Но мощная рука майора удержала его. «Благодарствуйте, Макнапс!» — воскликнул Паганель. «Что с вами?» — спросил майор. «Что случилось?»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 «Мы ищем капитана Гранта там, где его нет». «Что вы говорите?» — воскликнул Гленнерван. «Ищем там, где его нет и где его вообще никогда не было», — добавил Паганель.